Евгений Сухов. Гиблое дело. Глава 1. Что случилось 3-го дня. Бывшее здание Сената в Кремле, где ныне размещаются судебные палаты и Московский окружной суд, видно издалека. Особенно если смотреть с Красной площади близ Сенатской башни. А всё благодаря мощному куполу трёхэтажного здания, увенчавшемуся столпом с царской короной и надписью "Закон". Кто-то, зная или догадываясь, что под куполом здания находится судебное учреждение, пройдет себе мимо, что вполне объяснимо. Лучше вовсе ничего не знать про все эти присутственные места, посещение которых отнюдь не добавляет радости. Другие, увидев стоп с символом царской власти и означенной надписью, уверятся, что закон превыше всего, даже власти царя. Запамятовал о том, что даже в свете новых веяний наступившего века царская власть и есть незыблемый закон. Судебный следователь по важнейшим делам Иван Фёдорович Оловцов, войдя в здание и направляясь в приёмную своего непосредственного начальника, председателя Департамента уголовных дел судебной палаты статского советника Геннадия Никифоровича Рачараченко, не думал ни о законе, ни о царской власти. Он вообще не думал ни о чём таком серьёзном. Мысль его была предельно проста, как бы не повстречаться с судебным следователем Караваевым, человеком, по его мнению, весьма неприятным. А все потому, что из-за его лености и тугоумия Караваева, несколько непростых дел, находящихся в его производстве, было передано ему, Воловцову. Не случись такой передачи, следствие так и осталось бы незавершенным. Непонятно, куда смотрит руководство». Давно бы надлежало гнать этого Караваева из Департамента уголовных дел судебной палаты в Зашей. Возможно, что прокурор Московской судебной палаты и его превосходительства Владимир Александрович Завадский так бы и поступил, поскольку на дух не переносил лентяев, если бы тот не имел знатного покровителя, Владимира Даниловича Караваева, сенатора и тайного советника. А ещё Ивану Фёдоровичу подумалось о том, что наверняка после трёхнедельной ваканции с таким трудом им выпрошенной, ему наверняка посундт какое-нибудь гиблое дело. уж в этом будете благонадёжны. Приёмный председателю департамента уголовных дел судебной палаты никого не было, кроме секретаря, конечно. Молодого франта с тонкими усиками, под длинным носом, важно сидевшего за своим столом. Он поздоровался с Иваном Фёдоровичем и, приняв сосредоточенное выражение лица, занялся какими-то бумагами на столе. А может, просто делал вид? Все эти секретари при больших господских лицах и преисполненные какого-то тайного величия. До 10 часов оставалось несколько минут. И вот когда малая стрелка напольных часов указала на 10 часов, а большая уверенно расположилась на цифре 12, комнату наполнили глухие и торжественные удары. Двери приёмной отворились, и вошёл румяный врачченко Геннадий Никифорович, непосредственный начальник коллежского советника Воловцова. Рачченко был на несколько лет старше Воловцова и имел чин статского советника, что, впрочем, не мешало им быть на коротке и обращаться друг с другом на ты. Надо признать, что с начальником Воловцову повезло. Геннадий Никифорович являлся человеком благоразумным, грамотным и знающим своё дело обстоятельно и до мельчайших тонкостей. — Прибыл, значит, — спросил он подружески, взглянув на Воловцова. — Так точно, — по-военному ответствовал Иван Федорович. — Ну, тогда заходи, — прошел Радченко в свой кабинет, оставив двери открытыми. Воловцов вошел в кабинет и сел на стул, ожидая, пока статский советник разденется и уберет верхнюю одежду в громоздкий шкаф, стоявший у входа. — Как отдохнул он, — метнул Радченко на Воловцову взгляд и чуть заметно усмехнулся. — Как здоровье тетушки! — — Да все, слава богу, она ведь... — начал было отвечать на вопросы начальника Ивана Федоровича, но Радченко его перебил. — Наслышаны мы о твоем рязанском деле. Значит, ты для этого отпуск себе вымаливал, чтобы в соседней губернии убийцам и поджигателей на чистую воду выводить. — А говорил, устал. Перед их требуется. — О, хитер! — слегка погрозил он пальцем. — Тебе здесь работы не хватает. Так ты там решил себя проебить. Вот что значит уловцов не человек, а кремень не может без работы сидеть. А вообще молодец, хвалю. Так получилось, тоном виноватого ученика произнес Воловцов. — А разве Рязань не входит в состав округа нашей судебной палаты? — поднял Иван Федорович в свой взор на штатского советника. — Ходит, ходит! — насмешливо признес Радченко и уже не скрываясь усмехнулся. — Так для тебя же все равно границ не существует ты по коду его при восходительству Владимиру Александровичу доложишь, что на службу вышел вовремя и в полной готовности. Может, наш генерал тебе чего ладного посулит или чего дельного скажет, продолжил хитро улыбаться Геннадий Никифорович. А то мы всё боимся, что ты всех убийц по округе отобьешь и другим ничего не оставишь. Наверняка подберёт для тебя дел все достойные твоему масштабу. Геннадий Никифорович. Ну ведь я же Да, да, ладно, не благодарим. Иди уже. Нет, я не о том, я хотел сказать, хочешь, чтобы я подобрал какой-то всё-таки Иван Фёдорович злой на работу? Хорошо, так и быть, подберу для тебя новое дельце. Как раз такое, каковое кроме тебя вряд ли кто сумеет открыть. Думаю, что ты останешься доволен. Судебный следователь по важнейшим делам Воловцов вышел из кабинета Раченко слегка озадаченным, потому как это было сказано новое дельце. Иван Фёдорович понял, что его опасения насчёт гиблого дела похожи не без основательности. Окружной прокурор Московской судебной палаты, действительно и статский советник Владимир Александрович Завадский, кавалер семи орденов, включая орден Святой Анны второй степени, встретил Воловцова со страстёртыми объятиями. Сказано сие, конечно, образно. Ежели выразиться более приземлённо и точно, то завидев Ивана Фёдоровича выходящим из свой кабинет, Завадский поднялся вышел из-за своего стола и даже сделал несколько шагов навстречу Воловцову, что должно было означать особое к нему расположение, протянул ему сухощавую ладошку. Вот он, наш герой, какой молодчина, рад, рад, Иван Фёдорович. Сказав это, Владимир Александрович предложил Воловцову присесть и вернулся за свой огромный стол, занимавший едва ли не четверть кабинета. Действительный статский советник Завацкий часто был придирчив, скрупулёзен и считал себя обязанным быть в курсе всего происходящего в обоих гражданских и уголовном департаментах палаты. Средству этого он периодически докучал своим подчинённым всяческими проверками, часто заставляя писать различного рода отчёты, доклады и рапорты по поводу и без оного. Характер окружного прокурора имел нервический и по стариковский тревожный, из-зачастую и не безредастный. Его норов усугублялся ещё и тем, что, разменяв год на сотый десяток, Владимир Александрович рассчитывал, скажем, время не получить почётный и достойный его беспорочной службы и заслуг звание сенатора. А поэтому весьма опасался допустить хоть какую-либо промашку или не приведёт Господь серьёзную ошибку, и тем самым перечеркнуть все надежды на сенаторское звание. В добром расположении духа, каковое виделось сейчас к корейскому советнику Воловцову, его превосходительство был нечасто Потому Александр Федорович немного успокоился и уверился, что уж чего-чего, а распеканции от Завадского не будет. «Рад сообщить вам, Иван Федорович, что нами получены благодарственные письма от господ Рязанского губернатора и прокурора тамошнего окружного суда о вашей помощи в расследовании известного вам дела», — бодро произнес окружной прокурор Московской судебной палаты Завадский. «Весьма нашумевшего!» Несколько тише продолжил. Великий князь Сергей Александрович о нём вы спрашивал. Эти господа, помимо прочего, положительно ходатайствуют о награждении вас орденом, о чём мною уже написано представление. Так что в самом недалёком времени я надеюсь вручить вам орден Святой Анны третьей степени вполне вами заслуженный. Признаюсь, я очень доволен, что в нашей судебной палате служат лица, считающие себя на службе государю и Отечеству и вкационные время. Это весьма и весьма похвально. Благодарю вас, привстался со своего стула Иван Фёдорович, но Завадский жестом усадил его обратно. И ещё, несколько строже продолжил его преосвященство Владимир Александрович. Принято решение, и уже получено письменное согласие от генерала прокурора и министра юстиции, действительно тайного советника Николая Валериановича Муравьёва, о весьма значительном расширении ваших полномочий. Вы теперь по должности являетесь судебным следователем по особо важным делам. То есть наделяетесь полномочиями расследовать уголовные и иные дела не только на территории округа Московского окружного суда и судебной палаты, но и на территории всей Российской империи. Хотя полагаю, вам к этому не привыкать, едва улыбнулся Завадский. Это очень почётно, но весьма ответственно. И заметьте, должность и я вам меняется без всякой предварительной аттестации. После этих слов действительно их статский советник Завадский, созвавшим посмотрел на Воловцова и добавил: Поскольку будем считать, что её прошли, расплыв такое непростое дело в резании. А теперь Владимир Александрович отвёл взгляд от собеседника, не смея вас больше задерживать. Ураченко был посетитель, поэтому Воловсову пришлось четверть часа подождать в приёмной, пролистывая две газеты, лежавшие на небольшом столике. Когда Стальский советник освободился, Иван Фёдорович вошёл в кабинет начальника с некоторой опаской, поскольку вспомнил его слова про новые дельцы. "Ну что, как тебе наш окружной прокурор Пантелеев Сороченко? Складывай какие-то бумаги на столе в аккуратную стопочку". Я застал его в благостном расположении духа, отозвался Иван Фёдорович. "Значит, быть ему с коррести сенатором", резюмировал Стальский советник. "А тут ещё сам градоначальник его поддерживает". О новом деле для тебя он ничего не сказывал? — Нет, — ответил Головцов, насторожившись. — Ясно, — решился перевалить на мои плечи. Но мне это не впервой, а потом сенатора я пока не стремлюсь. После недолгого молчания и глубокого вздоха посмотрел на Ивана Федоровича Радченко. — Ты слышал что-нибудь об убийстве в Рязани генеральшей Безобразовой, ее горничной, 28 августа этого года? Тетушка тебе об этом ничего не рассказывала? — Да что ты такое слышал, однако сейчас не припомню точно, — нахмурил лоб Воловцов. — Вот и напрасно, — заметил ему на это Геннадий Никифорович. — Дело обещает быть весьма громким. — Так, а я здесь при чем? — пытливо посмотрел прямо в глаза статскому советнику Иван Федорович. — Хм, а вот сейчас ты узнаешь. — Я отвел в зору от Воловцова председатель департамента уголовных дел судебной палаты. Третьего дня случилось одно происшествие, на первый взгляд, странное и вызывающее множество вопросов. О нем нам сообщили вчера, когда уже ничего нельзя было предпринять и что-либо исправить. «Вы говорите с загадками, почему ты пришел на вы, Сраченко Иван Федорович?» «Все верно. Само это происшествие есть не что иное, как полная загадка, раздумчиво произнес Геннадий Никифорович, которую именно тебе и придется разрешить». «Ирине придется» добавил за сую начальника следователи теперь по особым делам Ирине придётся, согласился с Иваном Фёдоровичем Ставский советник Кратченко и добавил: "Но ты ведь постараешься". "Постараюсь. Куда же я денусь?" усмехнулся Воловцов. "Будем считать, что интригу ты подпустил. А теперь рассказывай поподробнее". "Хорошо", кивнул Ставский советник Кратченко. "Слушай, Третьего дня поздно вечером в управление Светинской полицейской части постучался молодой человек болезненного вида. Когда ему открыли, он представился мещанином Иваном Александровичем Колабывым и заявил дежурному полицейскому чину, что тескать и он лежит немедленно арестовать, поскольку он проживал в августе месяц со врезания и знает, кто совершил убийство княши Безобразовой и её горничной. Более того, по его словам, возможно, и он сам принимал в этом душегубстве участие. Свой допроскол бы попросил отожить до утра, сказал, что ему нужно всё тщательно обдумать, после чего я закрыли в камере. А утром, когда камеру открыли, Колыбов оказался мёртв. То я задача состоит в том, взглянув глаза в глаза Воловцову старший советник, чтобы выяснить личность этого Колыбова, а также правдивость или ложность его слов. Так мне что опять в Рязань придётся путь держать, с наименьшей долей вопросительной интонации промолвил Иван Фёдорович. — По всей вероятности, да. Что поделаешь, у тебя работа такая. — А потом ты ведь не любишь сидеть на одном месте, тебе ведь оперативный простор подавай, — ответил Радченко. — Ну и с делом генеральщик безобразовый придется познакомиться, поскольку без этого, похоже, тебе не обойтись, — добавил он. — Понятно, — протянул Ловцов и опять пришел с Радченко на вы. Разрешите приступить к выполнению задания. Приступайте. Вполне серьёзно посмотрел на Волоцкова Геннадия Никифоровича и углубился в деловые бумаги.